Глава шестая Соверши небольшую прогулку По окраине города Пересеки трассы Где вдали маячит мост Как птица смерти Он качается и скрипит Где тайны лежали На границе огней В потрескивающих электрических проводах Эй, парень! Ты знаешь, что уже никогда не вернешься Мимо площади, мимо моста Мимо мельниц и стогов По направлению к надвигающемуся шторму Идет высокий статный мужчина В тусклом черном плаще сокровавленной правой рукой Через жуткие места Неспокойные районы Грязные бары и трущобы Где бы он ни был все покроет тень и стопка зеленой бумаги в его окровавленной правой руке. Он призрак, он бог, он человек, он наставник, а ты всего лишь пешка в его жутком грандиозном плане, подготовленном и направляемом его окровавленной правой рукой». Red right hand, Nick Cave and the bed seats Альбинос вовремя оттолкнул Стивена в сторону, не позволив ушату помоев окатить напарника с ног до головы. Белокурый оперативник смачно выругался на гальском. «Го ин тхэн кат ин и диабхал анкат». «Может, кошка ест тебя, а может, черт ест кошку». Хокс не понял, что произнес напарник, но, судя по реакции женщины, так не кстати опорожнявшей помойное ведро из окна второго этажа, фраза была довольно оскорбительной. «Гопшит!» «Сейчас я позову своих сыновей, и они избавят вас от лишних зубов!» «Альби, что случилось?» «Эта милая леди предлагает нам услуги местных стоматологов. Но если хочешь знать мое мнение...» то рекомендую отказаться и валить отсюда как можно быстрее. Вряд ли у них есть соответствующая лицензия. Сплюнув на землю, Альбинос поднял воротник пальто и ускорил шаг. Нарываться на неприятности здесь не стоило. Во все времена дублинские трущобы пользовались дурной репутацией. Особенно сейчас, в момент локаута. Настроение у людей скверное... И массовые драки, возникающие вот по таким пустяшным поводам, вспыхивали то тут, то там. Осторожно ступая по грязным булыжным мостовым, агенты приближались к работному дому Оливер и сыновья, в котором они сняли небольшую комнатенку. Конечно, они могли позволить себе апартаменты в лучших гостиницах Дублина, но конспирация требовала от них максимальной скромности. Для того, чтобы узнать хоть сколько-нибудь полезную информацию от обитателей трущоб, следовало сойти за своих, простых работяг. Агентам Хроноса пришлось бы не сладко, за подозрение местная публика в них что-то неладное. И если примут за финианов, то сдадут полицейским, а если примут за констеблов, то просто перережут глотки и скинут с Хапини Бридж в стылые воды Лифи. «Когда нам ждать появления мистера Фо?» Стивен с силой надавил на входную дверь, за которой оказался узкий коридор, освещенный слабым светом газовой лампы. Рядом с лестницей, ведущей на второй этаж, располагалась конторка, за которой храпел рыжеволосый детина по имени Шет, старший из сыновей Оливера. Он обещал зайти ближе к вечеру. Возможно, ему повезло больше, и он смог разузнать что-нибудь стоящее, — ответил напарнику Альбинус, после чего с силой постучал ладонью по конторке. «Сид Майл Файлте! Сто тысяч приветов!» «Проклятие!» Шет подскочил на месте и ошарашенно уставился на постояльца. «Мистер Уайт, не стоит подкрадываться к человеку во сне. Я же запросто мог пырнуть ножом!» «Не рекомендую тебе даже помышлять о подобном, сынок!» Альбинос зловеще улыбнулся, продемонстрировав Ирландцу мощные зубы, покрытые специально для этой миссии темным табачным налетом. В корпорации Хронос строго следили за снаряжением и обликом своих агентов. Грязные ногти, иллюзия плохих зубов, даже вши, если на то была необходимость. Удобство удобствами, но маскировка для полевых агентов всегда была в списке приоритетных задач. Сегодня вечером к нам придет гость. Мы были бы тебе благодарны, если ты подскажешь ему дорогу к нашей комнате, а не выставишь его за дверь. Вы что, шлюху сюда притащить вздумали? Если отец об этом узнает, он точно выстоит вас за дверь. Можете в этом даже не сомневаться, мистер. Как ты мог такое подумать, Шет? Мы не собирались превращать дом твоего отца в дешевый бордель. «К нам заглянет наш приятель из доков, мы разопьем с ним поэтин в память о былых деньках, а после прогуляемся до темпла. Кстати, если есть желание и монета, можешь к нам присоединиться». Шет явно обрадовался приглашению пропустить пинту-другую, но отказался. «Отец меня шкуру спустит, если я смоюсь отсюда раньше положенного». В голосе ирландца прорезались жалобные нотки. «Ну, смотри сам, приятель!» Альбинус дружески хлопнул Шеда по плечу. «Если передумаешь, то ты знаешь, где нас найти!» На этом обмен любезностями был окончен, и агенты направились в свою комнату. Проходя по коридору, Стивен прислушивался к звукам за закрытыми дверями. За тонкими деревянными перегородками слышались голоса и громкий кашель. В Оливере и сыновьях, как и в сотнях подобных заведений, жильцы набивались словно сельдью в бочке. В небольшой комнате ютились по 5-6 человек. Но плохие жилищные условия были не главной проблемой для жителей дублинских трущоб, которые составляли на данный момент треть населения города. Туберкулез – страшная болезнь, косившая целые семьи и улицы. Через несколько дней здесь вспыхнет эпидемия, и целые кварталы будут закрыты на карантин. И где-то среди этого ада появится человек неподвластный болезни. Исторические хроники не сохранили ни его фотографии, ни имени. И, по мнению Стимбоя, это был их клиент – мессия В дверь постучали. Альбинос, карауливший все это время у окна, кивнул Стивену, чтобы тот открыл, а сам в это время навел на дверь ствол револьвера. «Кого там черти несут?» – спросил Хокс, стараясь придать голосу интонации местного акцента. «Это мистер Фо, я разыскиваю мистера Хоксли и мистера Уайта». Стивен открыл дверь, и пропустил в комнату пожилого джентльмена в сером пальто, котелке и с тростью из черного дерева, после чего выглянул в коридор убедиться в том, что гость пришел один, и закрыл дверь. Мистер Фо неспешно оглядел прибежище агентов, лишь на секунду задержав взгляд на направленном в его сторону дуле револьвера. Пододвинув к себе стул ногой, он сел, уперев трость в пол и сложив руки на ее набалдашники. На минуту в комнате повисло напряженное молчание. «Ну что, джентльмены, так и будем в молчанку играть. Мое время дорого, и мне не хотелось бы его тратить, находясь в этом крысятнике». Гость брезгливо провел пальцем по пыльной поверхности стола, оставив на ней длинный след. Или агентов в Хроносе ныне не учат ценить время?» Задав вопрос, мистер Фо снял перчатку с левой руки и продемонстрировал перстень. Только после этого жеста напарники позволили себе расслабиться, а Альбинос спрятал оружие в глубокий карман пиджака. «Прошу нас простить, мистер Фо, но сперва мы должны были убедиться, что вы тот, кто вы есть». Стивен, извиняющий, развел руки в стороны. Может быть чаю или виски? Благодарю за любезность, но я вынужден отказаться. Как я уже говорил, время не ждет. Так что давайте переходить сразу к делу. Хорошо. Хоксли сел на кровать напротив гостя и стал рассказывать. Думаю, вы в курсе, что мы приехали к вам не с проверкой вашей работы, а для выполнения важной миссии. Через два дня этот район будет закрыт из-за вспышки туберкулеза. Три квартала будут закрыты на карантин, и в течение следующего месяца от болезни умрут почти полторы тысячи человек». «Да, мне это известно», – подтвердил мистер Фо. «Мне, как руководителю дублинского филиала корпорации – «Приходится путешествовать и курировать работу моих агентов в период с 1600 по 2000 год, так что я в курсе всех глобальных событий, которые происходили или произойдут на его территории». «Ого! Значит, у вас действительно много работы, и вы не шутили насчет нехватки времени», — улыбнулся Альбинос. Но его попытка сдружиться с мистером Фо только усилила раздражительность главы дублинского филиала. После чего Альбинос решил молчать и больше не вмешиваться в разговоры начальства. Тем временем Стивен поспешил сгладить неловкую ситуацию. Отлично, тогда мне нет необходимости утомлять вас подробностями. Во время этой эпидемии появится городская легенда о неком человеке, который смог победить болезнь, и остановить дальнейшее распространение эпидемии. «Что за вздор!» Мистер Фо посмотрел на собеседника с легким удивлением. «Эпидемия была остановлена с помощью вовремя введенного карантина и противотуберкулезными вакцинами». «С этим мы не спорим», кивнул Стивен. «Но скажите, вы знаете историю про спасителя из Феникс-парк?» «Нет», — ответил мистер Фо. Первый раз слышу о подобной чепухе. Так я и думал, Хокс и Альбинос радостно переглянулись. Значит, он появился после вашего последнего посещения будущего. Когда вы в последний раз были за пределами 1914? Три недели назад я решал административные вопросы в 1978 году. Подходит. Стивен все больше набирался уверенности, что в этот раз они напали на нужный след. Как раз столько времени прошло с момента исчезновения Гая. «Гая? Кто такой этот Гай? Неважно». Резкий ответ Хокса окончательно разрушил всякую возможность дружественных отношений с мистером Фо. Скорчив угрюмую мину, ирландец засобирался на выход. Поняв свою оплошность, Хокс вскочил с кровати и преградил гостю путь. «Мистер Фо, прошу нас простить, но есть информация, говорить о которой мы просто не имеем права. Это не наша прихоть, поймите». «Хорошо». Гость вернулся на свое прежнее место. «Тогда расскажите, какая помощь требуется от нашего филиала». Следующий час они провели за обсуждением плана проникновения в зону грядущего карантина и, главное, о путях отхода. Мистер Фо пообещал предоставить все необходимое, после чего откланялся. Выждав несколько минут, напарники вышли вслед за ним. Дабы соблюсти легенду, им предстояло прогуляться до Темпл-бара и как следует выпить. Возможно... Это была их последняя возможность развеяться и отдохнуть, прежде чем броситься в самое пекло. Несмотря на прекрасную погоду, в трущобах господствовали страх и уныние. Обитатели городского дна, словно крысы на корабле, предчувствовали приближение большой беды и предпочли заблаговременно укрыться в своих норах. Однотипные двухэтажные дома из бордо кирпича превратились в осажденные крепости. Ставни на окнах и входные двери плотно закрыты. По улицам не сновали вездесущие дети и собаки. Местные знали – скоро грянет буря. Альбинос и Хокс поворачивали на корк стрит когда столкнулись с первыми за весь день живыми людьми. Трое кренастых парней катили тележку, доверху набитую телами. Носы и рты члены похоронной команды скрывали за плотными головными платками и шарфами. «С дороги!» – проворчал один из громил, толкая тележку прямо на агентов корпорации. «Если, конечно, не хотите оказаться среди этих бедняг, Агенты расступились, пропуская ирландцев с их страшной ножей. Хокс еще несколько минут смотрел им вслед, Наблюдая за тем, как они обходят дома, язычными голосами призывают жильцов выносить умерших от болезни родственников и друзей. «Выносите своих мертвецов! 10 шиллингов за вывоз одного покойника! Выносите своих мертвецов!» «Альби, как ты думаешь, те прививки, что нам сделали перед этой миссией, точно уберегут нас от туберкулеза?» Хокс непроизвольно почесал то место, куда доктор вколол коктейль из противоядий на все случаи жизни. «Не переживай, приятель», – успокаивающе улыбнулся напарник. «В отличие от тебя, я успел побывать во многих опасных местах. Мне довелось спасать раненого агента в средневековой Франции, прикрывать бригаду ремонтников из технического отдела в объятом чумой Лондоне». Искать потерявшегося в результате цунами аналитика в зараженных водах Фокусимы. И ни разу я не подцепил ни одной болячки, если не считать банального насморка. Забавно, не правда ли? Наши умники из корпорации изобрели технологию для путешествий во времени, но не могут победить какое-то респираторное заболевание. Вот поймаем мессию... Узнаем его секрет вечной жизни. Вот тогда-то и заживем. Хукс покосился на напарника и понял, что тот просто нервничает. Вот и болтает безумок. Раньше за ним подобного не наблюдалось. Альби, в чем дело? Тот не ответил. Лишь раздраженно повел плечами, поправляя спрятанную под пальто кобуру с двумя наганами М. 1910. Воспоминания о былых временах воскресили мысли о грустном прежнем напарнике Альбинос. С ним он смело мог отправиться хоть на чаепитие к дьяволу. Дальнейший путь агенты прошли в молчании. Через несколько минут они достигли своей цели. Пап, черная кошка и котел закрыты и заброшены с тех пор, как его хозяин разорился и не смог найти покупателя для захеревшего питейного заведения. Ключ от замка на входной двери агентам вручил мистер Фо вместе с подробной картой кварталов с помеченными на ней блокпостами. Посты эти появятся через 12 часов и полностью блокируют перемещение обитателей трущоб в этом районе на ближайшие несколько недель. В Задачу Хокса и Альбиноса входило найти спасителя из Феникс-парка и желательно до введения карантина, так как потом поиски объекта осложнятся разгулом мародеров и введением в блокированные кварталы пехотинцев из Ирландской Королевской Гвардии. Ну и дыра! Стивен смахнул рукавом пальто мусор с барной стойки и закашлялся от взвившегося в воздух облака пыли. Альбинос лишь хмыкнул и направился на поиски свечей. Электричество в пабе отключили, а газ в светильниках давно испарился. В пабе царил тяжелый запах прокисшего пива и старого дерева. На полу скопились кучи мусора, которые когда-то пытались собрать в тележку и вывести, но бросили эту затею вместе с тележкой. Пока напарники приводили помещение в относительный порядок, Хокс с интересом рассматривал внутренний интерьер. Все же настоящие ирландские пабы не шли ни в какое сравнение с теми подделками, коими могла похвастаться Америка его времени. Здесь чувствовалось само время, приверженность традициям и атмосфера семьи и дружбы. Пусть эта дружба изъездилась на всеобщую любви к пиву, виски и веселым песням. и черные кошки были друг другу как братья. В Америке для того, чтобы назвать заведение ирландским пабом, считалось достаточно выкрасить стены в зеленый цвет, поставить мебель из красного дерева и разливать посетителям Гиннес или Канемара. Хокс «Может, хватит считать ворон, и пора заняться непосредственно тем, ради чего мы сюда приперлись?» Альбинос уже раздобыл и зажег несколько толстых свечей, осветив с их помощью широкий стол в центре зала. На столе рядом с развернутой картой квартала лежали револьверы, коробки с патронами, набор отмычек и прочие вещи, которые понадобятся агентам для выполнения их миссии. Альбинос придвинул к столу пару стульев и жестом пригласил напарника занять один из них. Итак, если разведданные от Стимбуя верны, то впервые спаситель объявится вот здесь. Палец Альбиноса указал на один из домов на Абигелл-стрит. В этом доме умрут все жильцы, за исключением его. А что нам вообще известно об этом парне? Хоть какие-то данные. В народе будет ходить множество слухов. Какой-то парень, пришедший со стороны Феникс Парка, поселился в работном доме Джонни Охьюита. Кстати, обращаю твое внимание, что МКС, на которой работал Мэтьюс, тоже называлась Феникс. Но важно не это. Во время эпидемии туберкулеза он не только оказался единственным выжившим из обитателей данного дома, но и стал целителем. Он лечил путем простого наложения рук, и после его прикосновений болезнь отступала. Подожди, но ведь Гай Мэтьюс не обладает такими способностями. Да, он бессмертен, но и только... Стивен, ты же знаешь, что такое городские слухи и как легко они мутируют. От одного рассказчика до другого история доходит с такими изменениями и дополнениями, которые зависят только от уровня фантазии каждого из Сина Чейз, что от первоначального сюжета остается лишь бледная тень. Альбинос взял в руки один из своих револьверов, откинул барабан и проверил наличие патронов. Единственное, что для нас важно в данной ситуации – Это одна общая черта всех рассказов и баек о спасителе из Феникс Парка о том, что он был бессмертным. То, что он не заболел туберкулезом, еще не значит, что он был бессмертным. Индивидуальная устойчивость к вирусу, как минимум, его убивали трижды. Альбинос положил револьвер на стол и достал из внутреннего кармана несколько сложенных пополам листов пищи бумаги. Протянуло к напарнику. Развернул бумагу, Стивен попытался прочесть написанный от руки текст, но почерк был настолько ужасен, что он не смог разобрать ни одного слова. «Черт возьми, кто так пишет?» «А чего ты ожидал от Стимбоя? Он мастер печатать на клавиатуре пальцами рук и ног, но когда дело доходит до работы шариковой ручкой, получаются вот такие каракули». Не мог же он прислать нам документы, распечатанные на принтере. Не дай бог, мы их потеряем. Скандал и нагоняет начальство. Так что там сказано? Наш офисный друг из аналитического отдела смог вчера раздобыть показания нескольких очевидцев, которые стали свидетелями смертей спасителя. Про первую смерть в доме Охьюита ты уже знаешь». Во второй раз его забили камнями мародеры. Он попытался остановить их, запрещая грабить квартиры, жильцы которых скончались или были настолько ослаблены болезнью, что не могли сопротивляться. Целое семейство из десяти человек крылось в том, что на их глазах бандиты буквально сделали из парня отбивную. Но на следующий день он ходил по кварталу как ни в чем не бывало, целый и невредимый. А членов той шаки, по слухам, больше никто не видел. «Похоже на нашего парня». «Согласен». Альбинос потряс в воздухе последним листком. «А вот здесь описан самый интересный случай». Обойдя всех жителей квартала и оказав им помощь, спаситель прорвался сквозь блокпосты. В отчетах Микки упоминается случай, когда им пришлось открыть огонь на поражение по-неизвестному. Он не реагировал на приказ остановиться и полез на ограждение блокпоста. Гвардейцы пустили вход ли Энфилды и несколько раз выстрелили в нарушителя, но, несмотря на то, что пара пуль попала человеку в голову, он перелез через ограду и убежал прочь, скрывшись в лабиринте трущоб. Его так и не нашли, а местные жители уверяли... Что это был никто иной, как спаситель из Феникс Парк. Значит, отправляемся в гости к мистеру Охьюиту. Стивен взял со стола набор отмычек и маленькую деревянную шкатулку, внутри которой был спрятан запасной перстень. Если они найдут Гая, то им останется лишь надеть перстень ему на палец и активировать. После чего Мэтьюс окажется на базе корпорации и перестанет быть личной проблемой Хокс. «Да», – кивнул Альбинос и задумчиво посмотрел на стоящую в углу телегу с мусором. «Но для начала обеспечим себе прикрытие». Громкие удары кулаком в дверь разбудили старика Охьюита. Тяжело поднявшись с кровати, Джонни подошел к окну и выглянул на улицу сквозь щель между ставнями. У порога его дома переминались с ноги на ногу двое крепких парней с платками на лицах. Рядом с ними стояла телега, содержимое которой укрывал кусок брезента, из-под которого торчала синюшная рука, покрытая трупными пятнами. Один из незваных гостей вновь забарабанил в двери и проорал. «Выносите своих мертвецов! 10 шиллингов за вывоз одного покойника!» «Наконец-то!» — проворчал себе под нос старик Джуни, пройдя шаркающей походкой от на к буфету, где в одной из пивных кружек хранил специально отложенные с вечера деньги. Отсчитав 20 шиллингов, Охьюитт поспешил открыть дверь, пока ребята из похоронной команды не ушли дальше по улице. Целый день ждал, когда эти типы соизволят явиться. «Эй, есть кто живой?» надрывался тем временем голос на улице. «А если точнее, есть кто мертвый?» Парни заржали своей грубой шутки. Спускаясь по лестнице, старик улыбнулся. Он тоже любил пушлый и грубоватый юмор. «Иду, иду! Перестаньте барабанить в дверь, дрянной мальчишка! А не то я надаю тебе под зад!» Распахивая дверь, Охьюитт постарался выглядеть воинственно, чтобы произвести на гостей соответствующее впечатление. «Если собеседник тебя боится, то всегда можно сбросить цену за его услуги». А старик очень не любил расставаться со своими деньгами. К сожалению, у тех девчонок из 18-й комнаты, что представились сегодня утром, родственников не оказалось. Йо Хьюитту предстояло за свой счет обеспечить доставку их тел до ближайшего крематория. Постояльцы не терпят соседство с мертвецами, особенно с теми, что умерли от туберкулеза. В народе поговаривали о том, что Таой Сич не справляется со своими обязанностями, и если дела пойдут так и дальше, то скоро в трущобах начнется настоящая эпидемия. Так что две проститутки, умершие от этой страшной болезни под крышей его дома, доставили старику Хьюиту большие неудобства. Но, как оказалось, уловка старика не оказала на гостей никакого эффекта. Они смотрели на него без испуга, Даже наоборот, с некоторым превосходством. «Здрасте, мистер!» Один из парней учтиво приподнял кепку за козырек. «Мы хотели узнать, не требуется ли вам наша помощь?» «Да, да». Старик постранился, пропуская гостей в холл. «На второй этаж, пятая комната слева, две постоялицы, совсем еще Кайлинс. Они не займут много места, так что, может быть, вы скинете несколько пеней». Они весят совсем немного. Но парни его будто не слушали. Они стремительно поднялись по лестнице, не обращая больше на хозяина никакого внимания. Недоумевая, старик побрел след за ними. «Альби, в какой он комнате?» Шепотом обратился к напарнику Стивен, сжимая в кармане шкатулку с перстнем. «В конце коридора дверь справа», ответил Альбинос, успевший к этому моменту достать револьверы и теперь внимательно вглядывающийся в сумрак коридора. Стивен, стараясь шагать как можно тише, резво добрался до нужной двери и осторожно подергал ручку. «Черт! Заперто!» Свистящим шепотом выругался Хокс и достал из внутреннего кармана набор отмычек. Пока он возился с замком, Стрик О'Хьюит уже успел подняться по лестнице и теперь недоуменно смотрел на агентов хронос. «Эй, что вы там делаете? Я же сказал, пятая комната слева, а не восьмая справа!» Старик грозно сдвинул брови. «Вы что, считать не умеете и не знаете, где право, а где лево?» «Поторопись, Стивен!» Альбинус сделал шаг навстречу хозяину дома и демонстративно направил в его сторону ствол одного из своих револьверов. «Шли бы вы обратно в свою конуру, мистер!» «Мы просто заберем то, за чем пришли, и сразу же исчезнем. Вам же не нужны неприятности!» «Неприятности? Мне? Да я сейчас устрою неприятности вам, паршивцы вы этакие!» Сказав это, Стрик Охьюит выхватил из кармана брюк миллиметровый браунинг. Два выстрела слились в один. Прохрепев, Джерри Охьюит упал на пол зажимая руками рану на левой стороне груди. Пуля из его браунинга прошла рядом с виском альбиноса, срезав несколько волосков и застряла в стене. «Да что ты творишь?» – в отчаянии взревел Хокс. Понимая, что дальше скрываться нет смысла, он отбросил бесполезные отмычки в сторону и вышиб дверь ударом ноги. Ворвавшись внутрь, агенты поняли, что опоздали. Комната была пуста. «Опоздали?» — упавшим голосом спросил Стивен. Альбинос за несколько секунд оглядел комнату, остановив взгляд на окне. «Здесь кто-то был и ушел через окно буквально минуту назад». «Откуда ты знаешь?» — удивился напарник. Альбинос указал на опрокинутый стакан на подоконнике. «Вода еще не успела растечься. Видимо, мы спугнули объект, когда еще только постучали в двери». «Черт!» «Наша маскировка не удалась». Альбинос бросился к окну. «Давай за мной. Тут лаз на крышу соседнего здания. Нужно попробовать его поймать». «Согласен». Хокс послушно полез вслед за напарником через распахнутое окно. Тем более, что на шум пальбы сейчас сбегут соседние жильцы. У Стивена не было необходимости объяснять напарнику, что если их сейчас поймают, то линчует без суда и следствия. В черную кошку и котел они вернулись уже под утро следующего дня. Усталые и измотанные до предела, они сели на свои прежние места за столом в центре зала и погрузились в угрюмое молчание. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем Стивен наконец-то нарушил царившую тишину. «Как ты думаешь, Альби?» «Кто были эти ребята?» Альбинус поднял глаза и с раздражением посмотрел на напарника. «Тут не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что это были агенты Хроноса-2. Почему ты так думаешь?» «Эх, даже босс напарника!» Альбинус глубоко вздохнул и принялся объяснять. Я понимаю, что у тебя небольшой опыт оперативной работы в чужих временных отрезках. А я в этом деле уже 10 лет. И полученный мной опыт помогает мне быстро определить среди окружающих людей работников корпорации. Немного иная пластика движений, характерные жесты. Знаешь, как не просто нашему агенту, заброшенному, например, в Киевскую Русь, отвыкнуть от привычки узнавать время по наручным часам. Так и дергаются каждый час. По обыкновению сгибают руку и смотрят на запястье. И многое другое. Главное знать, на что обращать внимание. Стивен пристально посмотрел на напарника, после чего его озарила догадка. «Да у них просто храноперсни были на пальцах!» «Вот!» – хитро улыбаясь, протянул Альбинос. «Ты уже учишься подмечать нужные вещи!» «Да пошел ты!» – беззлобно огрызнулся Стивен. «Давай лучше подумаем, что им здесь нужно и куда подевался Мэтьюс. А что тут думать? Тут все просто как дважды два. Нас просто водят за нос». «В смысле? Смотри». Альбинос подвинулся ближе к столу. «На крыше рядом с комнатой предполагаемого спасителя Мэтьюса мы замечаем двух дамочек с перстнями агентов корпорации». Мы точно знаем, что они не из нашей конторы, так как в базе сотрудников мистера Фо мы их не обнаружили. Следовательно, они работают на Хронос-2. Логично?» «Логично», — согласился Стивен. «А еще я только сейчас понял, что, скорее всего, эти девушки и были теми самыми постояльцами, которые якобы умерли в комнате по соседству с комнатой спасителя». «Очень может быть» кивнул Альбинос, и бежали они не потому, что раскрыли нашу маскировку и узнали у нас агентов конкурирующей корпорации, а потому, что по их легенде они должны были тихо, мирно коченеть. И тут появились мы. Кстати, из-за нашего неожиданного прихода они могли понять, что мы с Хронос один. Ах, да! Альбинос не сильно стукнул себя ладонью по лбу. Линии вероятности. Они знали, что сборщики трупов не должны появиться еще какое-то время. А тут мы как снег на голову. Но тогда остается главный вопрос. Что они вообще делали в работном доме Хьюита? Просто совпадение? Они проводили свою операцию? Стивен, не знаю, как ты, а лично я не верю в такие вещи, как совпадение. По моему мнению, эта группа прибыла сюда по тому же поводу, но с иной целью. Так ты думаешь? Глаза Стивена широко раскрылись. Конечно! Теперь я понял, они создают иллюзию присутствия Гая Метьюза в данном временном отрезке. Думаю, во Вьетнаме мы тоже столкнулись с их работой, добавил Альбинос и тяжело вздохнул. Да, дела. Знаешь, надо выпить. Я не могу на трезвую голову осознать эту информацию. Пока Альбинос рыскал по пабу в поисках спиртного, Стивен в уме сопоставлял события последних недель, мысленно глядя на них под другим углом. Теория о том, что им приходится не просто искать миссию в укромных уголках человеческой истории, но еще и натыкаться на ложные следы, оставляемый агентами «Хронос-2», оптимизма не внушало. «Нашел!» Напарник победно тряс над головой полупустой бутылкой «Джек Дэнилс». «Сейчас протру пару стаканов от пыли, и можно продегустировать настоящий ирландский виски». Стивен Россия накивнул, все еще погруженный в свои мысли. «Послушай, Альби». Если мы правы и нам приходится играть в кошки-мышки с ребятами из конкурирующей конторы, то нам срочно нужно менять стратегию. Альбинос разлил виски по стаканам, протянул один Стивену и стал слушать. Хронос-2 обладает столь же мощными ресурсами, что и наша контора. Мы воюем с ними во всех временах и на всех континентах, И пока что никому из нас не удалось одержать сколько-нибудь значимых успехов. На каждое наше изменение мировой истории они ухитряются произвести другое, полностью сводящее все наши усилия на нет. Историю нашей корпорации я знаю даже получше тебя, так что эту часть лекции можешь пропустить. Хорошо. Стивен сделал маленький глоток виски, подождал, пока огненный шарик растворится в его организме и продолжил. Но если информация от руководства правдива, то захват Гая Мэтьюза позволит нам одержать окончательную победу. Понимая это, Хронос-2 не просто укрыли от нас миссию, но и послали своих людей на создание ложных следов. Те девчонки, что мы видели на крыше, они создавали миф о спасителе из Феникс-парк. Да, я думаю именно так. А если прав ты, то мы уже во второй раз попадаемся в их ловушку. Поэтому и предлагаю пойти другим путем. И что конкретно ты предлагаешь? Альбинос разлил по новой порции виски. Сейчас мы вернемся на базу и заставим Стимбоя досконально изучить фото и видео хроники тех недель, что мы провели во Вьетнаме. Если нам повезет, то одна или даже обе стервы, работающие на Хронос-2, попали в кадр. Тогда нам останется лишь пробить их по базе известных сотрудников конкурирующей корпорации и установить их личность. Но для чего, удивился Альбинос, что нам дадут их имена? Тогда мы будем знать, с кем нам предстоит вести дело. Это поможет предугадывать их действия, а это уже плюс. Что ж... В твоих словах есть логика. Альбинос погрузился в минутное молчание, после чего залпом допил свой виски, довольно крякнул и с силой запустил опустевшую бутылку в дальний угол паба. Хорошо здесь, но пора и честь знать. Активируем персни и валим отсюда. Через пару часов здесь начнется светопрставление. Лично мне не хотелось бы угодить под шальную пулю разгоряченных ирландских парней. Стивен тоже осушил свой стакан, и прежде чем активизировать хроноперстень, подумал о том, что установление личности противостоящих им агентов Хроноса-2 можно использовать еще одним способом.